«Опасность занятий магией». 30 апреля 1935 года. «Мир огненный», часть 2, параграф 249. Не магия, но боговдохновенность была заповедана в Древних Заветах. Когда высшее общение начало прерываться, сами люди уже от земного мира сложили магию как способ насильственного общения. Нож, как все насильственное, магия доказывается до самых темных проявлений. Сама граница между черной и белой магией делается неуловимую в своей сложности, потому на пути к будущему следует отставить всякую магию. Не нужно забывать, что старые методы магии были связаны с иными формами жизни — Ведь магия основана на точном выполнении технических условий. Но если все формулы жизни изменились, то и магические следствия должны, соответственно, видоизмениться. Так оно и есть, почему современная магия и погрязла в некромантии и в прочих низших проявлениях. Все изучающие механику формул не отдают себе отчета, что это было записано для совершенно другого применения. Кроме того, совершенно забывают, что все условия и высшие формулы вообще не записывались, и если отмечались, то в таких символах, что теперь их смысл затемнен. Таким образом, современные изучения магии сводятся или к бессмысленной схоластике, или, катясь вниз, впадают в черную мессу, потому произносим очень нужное слово, говоря об отмене магии. Пусть она останется у темных некромантов. Слишком много одержания на земле. Единый путь к высшему общению через сердце. Никакое насилие не должно запятнать этот огненный путь. Неужели люди думают, что вызывание низших сущностей может быть безнаказанно? И какое такое улучшение жизни произошло от такого вызывания? Никто не скажет, где польза от некромантии и где сердце, которое возвысилось от некромантии. Нужно обратиться к краткому и высшему пути, который даст здоровье духа, и от него придем к здоровью тела. Отмена магии будет камнем белым на пути мира. Мир огненный, часть 2, параграф 251. Изгнание магии не значит пресечение проявлений тонкого мира. Наоборот, связь с высшим миром может лишь укрепиться при изъятии всего насильственного. Именно невежественное насилие может нарушать гармонию сочетаний. Природа и в малом, и в великом противится всякому насилию. Изучать и узнавать чудесные подходы к тонкому и огненному не будет магии. Молитва сердца — не магия. Устремление духа к свету — не магия. Нужно уберечься от всякого невежества, ибо оно — источник лжи, а ложь есть предверие тьмы. Умейте найти в сердце своем правду обращения к единому свету. Ужас наполняет мир. Не следуйте по тропе ужаса. Можно укрепиться на примерах бывших времен. Сами подвижники прикасались к миру огненному сердцем. Тоже сердце дано всем. Умение слушать голос сердца уже ведет к правде. Мир огненный, часть 2, параграф 296. Иро вдохновение не сходит при одном основном условии. Несосредоточенность, не приказ воли, но любовь к иерархии рождает непосредственное общение. Не знаем, как можно лучше и точнее, нежели приливом любви, выразить закон ведущий потому так своевременно отставить насильственную магию, чтобы углубиться в существе своем любовью. Следовательно, можно легко приблизиться к началу бытия с самыми прекрасными чувствами. Именно среди разложения планеты нужно обратиться к наиболее здоровому началу. Что же может сильнее соединить? Как не мантрам «Люблю тебя, Господи». На такой зов легко получить луч познания. Заметьте это. В заключение очень советую вам больше сосредоточиться на духовном усовершенствовании, нежели на отвлеченных вопросах. Отложите третий том тайной доктрины и основательно изучите первые два. Они дадут вам работу на годы. Не засоряйте своего сознания отрывочными, бессистемными знаниями. Не бросайтесь к разным источникам ранее усвоения основ.